старики. В заводах было довольно много так называемых стариков. Название условное. Оно применялось ко всем, кто уже не годился в тяжёлую фабричную работу, хотя возраст их был ещё далеко не стариковский. Тяжёлый труд с детства. 12-часовой рабочий день быстро изнашивал человека. Поступив с 12, 15 лет в огневую работу, вам к 35-40 годам становился уже инвалидом. Начинались головокружения, обмороки, и рабочие вынуждены было уходить с фабрики. Заводы управления, однако, вовсе не склонны были рассматривать этих изробленных людей инвалидами, и обычно, чтобы не платить пенсии, рассчитывало их за проступки. Иногда, впрочем, начальство благодетельствовало, назначая такого изношенного человека в сторожа, в огневщики и на другие должности, которые оплачивались от 5 до 8 руб. в месяц. Огнёвщики, стража по охране от лесных пожаров в летнее время. Примечание автора. Человеку в 40 лет, когда ещё семья в большинстве не на своих ногах, существовать на такой заработок было невозможно, и старики вынуждены были искать кусок хлеба каким-нибудь другим путём. Значительная часть стариков, как уже и упоминалось раньше, становились овощиками Часть устраивалась в мелких мастерских, где их эксплуатировали еще беспощаднее, чем на фабрике. Часть промышляла по мелочам, поделкой из дерева и железа, старательством, рыбешкой, охотой. Пристроенные по сторожеским должностям подрабатывали себе кусок плетением корзин и решеток, бельевая корзина из березовой стружки, починкой от топков, изношенная рабочая обувь. примечание автора, а также изготовлением спичечной соломки. Почти в каждой сторожке можно было видеть трехчетвертовые осиные чурбаны, которые вручную раскалывались и острагивались в тонкую круглую палочку соломку. Эта соломка связывалась с пучками по сотне штук и шла на спичечный завод. Заработок от соломки был постоянный, но такой скудный, что за эту работу не было. можно было браться лишь от длительной безработицы. Пенсионеров, которые могли бы жить на свою пенсию, в заводах вовсе не было. По какому-то старинному положению, оставшемуся ещё от поры крепостничества, заводу управления в некоторых случаях обязано было выдавать пенсии, но они назначались в таком размере, что проходили больше на издевательство, чем на пособие. Помню, моя бабушка, муж, который проработал на заводе свыше 30 лет, получала свою вдовью половину в размере 84 копеек в год это впрочем считалось неплохо бывали получки ещё забавнее мне например в конце 80-х годов приходилось знать в северском заводе старуху которая получала в год 14 копеек к этой пенсии добавляла право срубать ежегодно 30-50 жердей 10 брёвен и получить 3 куба дров По части листных материалов, как видно, заводоуправление не скупилось. Руби, дескать, старушка, бревна, жерди и дрова, вот и сыта будешь. Да ищи на прокорм дополнительно получить четырнадцать копеек. Помни, что усердная работа за заводами не пропадет. При этом однако заводское начальство следило, чтобы старухи-пенсионерки не вздумали передавать своё право на беспопенную рубку леса кому-нибудь, кроме своих ближайших родственников. В случае нарушения этого правила пенсия снималась. Кроме денежной и лесной выдачи, полагалось ещё мука из заводских магазинов, но она выдавалась в таком количестве, что не стоило за ней ходить. Даже упавшие в нищету пенсионеры и пенсионерки не ходили в магазины. Больше и скорее можно было набрать кусков, пройдя по любой улице, и надо сказать, что такое собирание кусков при старелых и нерабочих было не редкостью. Ярко-красные пятна на выскошенном лице напоминали о тяжёлой огневой работе, в которой старик Неищи пробыл не один десяток лет, и теперь во славу сысерских владельцев аншам кол подать их в ресторан.